Глава 12. Пятница. 4 января. День. Московская область. Объект В. Почтовый ящик 14.10. Вчера снова повалил снег. Похолодало сначала. Небо насупилось тучами, пепельно-серыми с просенью. И вот десантировались первые снежинки, словно на разведку, кружась, свиясь, снижаясь плавными зигзагами. Видимо, донесение удоволило небесное начальство, и осадки пошли гуще. Ветер стих совершенно, ледяной прах сыпался отвесно, пряча горизонт за белесой мутью. Как там Дзесоса чинил? Снег тихонько все украл. Видимый мир скукожился, оттирая бесконечность в мнимые величины. Даже недалекий ельник виднелся размыто, как будто сквозь клубы белого дыма. Я усмехнулся. Погодка как раз к моему настроению. И в лаборатории сумрачно. Радостно вздрогнул принтер. Визгливо скрижища, заерзала каретка, выкатывая ежедневное послание от Риты. А, нет, подписались мама с Настей. Соавторы отчитались о поездке в Ялту. Как они гуляли по бесснежному берегу, а черное море парило, ворочая остылую воду. Ну, хоть у них все хорошо. во мне тотчас же плеснуло едким раздражением тебе-то чем хуже ленка четвертый день не появляется и что теперь удалиться в самоизгнание или в запою идти с чего вдруг мне вообще-то не в чем каяться иногда фигурка браилова и мелькала в отдалении а 1 января вернувшись с обеда я обнаружил что девушка заглядывала в лабораторию сперва учуял аромат ее парфюма Затем углядел пропажу халата, белья, расчески и любимой чашки. Развод? Ладно, переживем. Чуткое руководство оборудовало комнаты отдыха на четвертом этаже. Вот вам спальные места, вот вам удобства. Пользуйтесь. Народ там и ночевал, а вот я привык к лаборатории и подниматься в спальный корпус не собирался. Еще с Леной пересекусь. И как себя вести? Не играть же роль вечно обиженного Пьеро. А кого мне тогда изобразить? Или сделать вид, будто ничего не произошло? А что было-то? Ой, да пошло оно все к черту! Поморщился я, машинально проверяя установку. «Любимое ремесло женщин — создавать проблему на ровном месте». Баба с возу. Далее по тексту. «Дзёсо такого не писал, но Хоку отличное». Утопив клавишу интеркома, я сказал ровным голосом. Володь, ты на месте? Туточки мы, пропел аппарат. Тащи тогда тузика, у меня все готово. В принципе, я кошатник, но местная мурка совсем еще котенок, и пикая своими мохнатыми телесами превзошла не слишком. А вот породистая дворняга, прибившаяся к эксплуатационникам, для опыта вгодилась вполне. Технари до того ее раскормили, что псина едва влезала в клетку. Да и традиция у нас еще с собачек Павлова повелась. И в космос первые лайка слетала. «Ну и кабан!» — пропыхтел Кеврин в дверях, затаскивая самодельную переноску. Тузик жизнерадостно гавкнул. «Тележку надо было взять», — улыбнулся я, тестируя подачу энергии. «Заносить?» — с натугой спросил Володька, перехватываясь. «Заносить!» Мне пришло в голову, что наш дружный коллективчик, похоже, не заметил потери бойца в новогоднюю ночь. Я так и не водил хоровод вокруг елки, а бутылку коньяка, подаренную мне Дедом Морозом, распили аналитики как невостребованную. Похоже, о нашем разладе с Леной коллеги тоже не в курсе. «Фу!» — выдохнул Кеврин, покидая тех отсек. «Я поприсутствую?» «Поприсутствуй!» Огоньки индикаторов замигали разноцветными трассерами, вспыхивая поодиночке и очередями. Басистый гул, валяясь с инжекционного комплекса, опадал в хронокамеру. Тузик бы прижал уши. «Дистанция заброса — четыре минуты», — сообщил я по привычке, забывая, что Лена рядом нет. Не мигая, мои глаза следили за подопытным псом, моргнув, когда тот исчез, унесенный тахионным ветром. «Здорово!» — шумно выдохнул Корнеев. «Даже гавкнуть не успел!» Он оглянулся. «А Ленка где?» «Не знаю», — я рассеянно пожал плечами. «Бегает где-то». Володька яростно почесал нос, забавно морщась. «Миш, м?» «А что дальше?» «Дальше?» — механически повторил я и усмехнулся. «А вот отгадай. Даю подсказку. Если бы мы даже могли впрямую наблюдать за тахионами, то не сумели бы определить, откуда и куда они движутся. Из прошлого в будущее или из будущего в прошлое?» «Ты хочешь сказать?» — пробормотал Володя, тужась сообразить. «Ты что? Хочешь тузика в прошлое забросить?» «Нет, ну почему сразу Тузика?» — скупо усмехнулся я. «Сначала обычные образцы с багрим, бронзу, алюминий, деревяшку. Потом нашего первопроходца Пика». «Ничего себе! А парадоксы?» «Ну, куда ж без них? Будут тебе парадоксы, не волнуйся. И нарушение причинности, и двойники — все как полагается». «Двойники?» — вытаращил глаза Корнеев. «Ага», — хладнокровно вытолкнул я, откидываясь на спинку и потягиваясь. «Только надо тогда всех предупредить, чтобы нервы себе не портили. Так, мол, и так, ровно в полдень перемещаем псину в прошлое на пять минут. Просьба не удивляться, когда клетка с тузиком два, хлоп, и появится без пяти двенадцать». «Кошмар», — Володя покачал головой. «Ну да». Мы-то собакины еще не совали в хронокамеру. Слушай, а если и не станем совать, что тогда? Тогда по главному корпусу будут бегать два тузика, меланхолично ответил я. Но вдобавок произойдет бифуркация, и наш базовый временной поток или мировая линия, как угодно, разветвится. В одном потоке или линии псина переместится, а в другом нет. Но, знаешь, я бы не стал зря шалить со временем. Уж больно серьезная эта штука. За стеклом радостно залаял пес. «Забирай подопытного», — улыбнулся я. «Пересчитай блох». Но вроде хвостом молотит штатно. Значит, основные рефлексы в норме. Жрать хочет, как всегда. Корнеев поступил мудро. Выпустил Тузика, и тот поскакал своим ходом, радостно взвизгивая и цокая когтями по пандусу. «Гулять, гулять!» — повысил голос Володя, и собака перескочила коммингс. «В ты снегу поваляться, милое дело, а там, глядишь, и поесть дадут». Я хлопнул по красному грибку и задумался. Пролетая по ускорителю, тахионы теряют энергию с массой, пусть даже мнимой, и разгоняются. Весь их заряд утекает с черенковским излучением. Слабая улыбка тронула мои губы. Правильно тогда Ленка сказала. Не ускоритель у нас, а замедлитель. Электрическое поле заряжает тахионы, подпитывает их энергией, и сверхсветовые частицы тормозят свой бег. Вот только перемудрил я с ускорительной секцией. К чему такие габариты? Можно же было уложиться и в метр высотой. А инжекционный комплекс вообще лишний, только место зря занимает. Хм, а если из трех эмиттеров оставить один, и не в форме цилиндра, а что-то вроде толстого диска, да присобачить микрокамеру? Тогда вся установка поместится в лаборатории хоть стаймя, хоть лёжа. Ну, это задание на лето, как классная говорила, а пока... А пока думая о контрамоции, асимметричной теории относительности и прочих мудреных вещах. Я посмотрел на часы и хмыкнул. Нет уж. Обедать пора. Тот же день. Позже. Московская область. Нижние дубки. Чак Аширо, Мануэль Иона и Франсуа Тиннис едва доехали до Нижних дубков. Снегу навалило изрядно. Тракторы Беларусь не справлялись, пришлось вызывать мощные грейдеры, а за ними очередь. Чистые дороги нужны всем. Спасибо местным заводчанам, выслали свой погрузчик. Желтый поляк разгреб проезд, и ворчащий лаз добрался таки до автостанции. «Приехали!» — выдохнул Фуэнтес. «Надо же!» Хрупая по мягкой пороше, троица суперагентов зашагала по улице Ленина. Каждый из них нагрузился рюкзаком и большой сумкой. Сумки ЦРУ перебросила в Москву дипломатическим багажом, а затем машина посла доставила их получателям. Прибавила скорости, отрываясь от дублерки в условленном месте и морпех заднего сиденья, живенько выбросил посылки. Суперагенты едва успели подобрать ручную кладь, падая в снег за кустами, как дрифтующая Волга промчалась мимо. Риск попасться и угодить в цепкие лапы КГБ был, но оправданный. Чак встряхнул сумкой. Там, в самом низу, оружие, спецсредства, вроде прибора ночного видения, рация, деньги, а сверху пухлый термокостюм. Царушники клянутся, будто в нем можно спать на снегу. Ветер не продует, мороз не возьмет. «Сюда вроде», — неуверенно обронил Мануэль, сворачивая в узкий проулок. Узкая натоптанная тропка вывела троицу на улицу колхозную. «А вон наше логово!» Приличный дом, сложенный из шлакоблоков блоков и крытый шифером, выглядел освежованным, ни штукатурки, ни побелки. «Ну и ладно», — подумал призрак медведя. Лишь бы внутри тепло было. Отпереть калитку было непросто. Снегу выпало по колено. Но суперагенты справились. Выбрались к крыльцу, и Чак отпер дверь. Ключ жирно провернулся в замочной скважине. В гулких синях стоял нежилой холод, да и в просторной комнате с огромной печью изо рта пар шел. «И он», — скомандовал Чак, — «ты давай печкой займись». «А мы с Теннисом снег уберем». Франсуа кивнул, вооружаясь лопатой. «Правильно», — забурчал он. «А то не пройти, не проехать». Дорожку к калитке расчистили быстро. Снег не слежался, и смешные лопаты из фанеры с обитыми жестью кромками черкали по узкой полосе бетона. Весной не увязнешь. А вон и дымок из трубы повалил. Протопить надо получше, дров не жалея, чтобы изгнать из дома холод, прогреть как следует. Пока Франсуа тарил дорожку к дровяному сараю, призрак медведя раскидал снег у калитки. «Соседи новые, что ли?» — послышался скрипучий голос. Чак обернулся к подошедшему щуплому мужичку, которому овчинный полушубок придавал основательности. «Здравствуйте», — вежливо ответил индейец. «Да вот, сняли дом до лета». «Ашир?» Он снял перчатку и протянул руку. «Хотим и сесть, наконец, а то все по экспедициям кочуем». «Игорь Иванович», — церемонно поручкался щуплый. «Так вас двое?» «Трое», — невозмутимо ответил Чак, носком ботинка очищая лопату от налипшего снега. «Полный интернационал. Я туркмен». И он из Молдавии, а ты не с эстонец. «А я здешний», — захихикал Игорь Иванович. «Ну и как у вас здесь с работой?» — поинтересовался индейц. «Работы море. Хотите в колхоз, хотите на завод. Лучше на завод. Вон, а за речкой уже вторую пятиэтажку достраивают. Ежели устроитесь, станете в очередь. Глядишь, лет через пять квартиру дадут». А ежели к тому времени подженитесь, то и двухкомнатную получите. — Да, — согласился Чак. — Есть смысл. — Так я и говорю, — воодушевился Игорь Иванович. — Ну ладно, пойду я. А вы заходите, если что. Вон мой дом, где забор синий. — Навестим, — улыбнулся призрак медведя, нечаянному знакомцу, и вернулся в дом. — Не разувайся, — посоветовал Эммануэль. Пол холодный еще. А на участке, оказывается, и баня есть. «Баня?» — поднял брови индейц. «Вон та низенькая избушка в огороде. Там и помыться можно, и попариться. Постирать опять же. Русские баньку обожают». «Будем как все», — наметил улыбку Чак. Весь день надрывались белорусские, и да махали лопатами селяне. Иной раз, взрыкивая, грохотал и скрипел ковшом погрузчик. А вечером, будто на зло людским потугом, снова пошел снег. «Погода в масть!» — оценил Мануэль, поглядывая на Чака. «Сходим на разведку, как стемнеет», — кивнул тот. «Осмотримся хоть». Зимняя ночь ранняя. Вот уже и двор, и улицу залило сплошной чернотой, расплывчатой от мириадов порхавших снежинок. На колхозной горел один единственный фонарь и чудилось, будто вокруг тусклого электрического огня снует множество белых мошек. Обредившись в термокостюмы, Троица прошла к банке, а дальше за неширокой полосой луга молчаливо чернел лес. У соседей сюда, на зады, выходили заборы или изгороди, а вот хозяева дома, с данного суперагентом, пока лишь столбы врыли. Да и чего им опасаться? Если по весне, когда трава пойдет в рост и заглянет к ним буренка, то вреда не причинит. И огород, и клумбы пока лишь в проекте. Да пусть хоть стадо заходит, землю удобрит. Пора, — вытолкнул призрак медведя. Надев складные снегоступы, он шагнул на рыхлый снег. Тот продавился, но держал. Предки Чакалыш не знали, но медвежьими лапами, плетенными из лозы и кожаных ремешков, пользовались вовсю. Индеец оглянулся. Франсуа с Мануэлем шагали следом, смешно задирая ноги. Ничего, ходьба полезна. Идти пришлось долго, даже гоуздыр устал с непривычки. Но вот впереди пробился тусклый свет окон. Секретный объект. «Обойдем с юга». — негромко сказал Чак. Описав дугу, все трое вышли к просеке и залегли. Линия электропередач, тянувшаяся из туманной дали, подступала к запретной зоне. Метрах в пяти от колючей проволоки высилась крайняя опора. Провода провисали над запреткой. Призрак медведя глянул в ноктовизор. Опора нарисовалась четким серым костяком, а провода осветились длинными дугами. Да, он сообразил верно. Решетчатая конструкция на плоской крыше невысокого здания, что за стеной, удерживала провода, как извозчик вожжи, и чуточку с наклоном. «Надо осмотреть опору», — решил Чек. «Нет ли на ней каких датчиков?» «Лежите, я сам». Он миновал открытое пространство, взглядывая в сторону блокпостов, и обошел опору. «Чисто». На голову суперагента натянули белые колпаки с прорезями для глаз, поэтому улыбку вряд ли кто углядит. «Как говорил Стивен Вакар, нет таких крепостей, которые не взял бы русский солдат», — подумал призрак медведя и усмехнулся, теша самолюбия. А индейский воин не хуже чудо-богатырей. Вторник, 8 января. День. Южная Атлантика. Борт Тавкар Минск. Весь экипаж, кроме вахтиных, выстроился на огромной палубе. Гирин в тропечке поежился. Погода какая-то странная. Солнце шпарит, как в Африке, и положено, а ветерок задувает прохладненький. Знобкое дыхание Антарктиды достает даже сюда. Но ну, раз небо ясное, то и океан отдает яркой синевой. Лето. Дурацкий Эйзенхауэр так и торчит на горизонте, как заноза. Зато по левому борту выстроились три фрегата. Президент Крюгер, президент Стейн и президент Приториус. Их тут так и называют — президентскими. А помогут помогутнее, класса крейсера в Южноафриканском флоте не водится. Белый адмиральский катер прошлёпал по волнам к парадному трапу, и вот разнеслась команда. «Смирно!» Эпиранг даже почетный караул организовал. На борту авианосного крейсера принимали особо важных особ. Вот они показались у среза взлетной палубы. На пол корпуса впереди вышагивает государственный президент ЮАР Маре Фильюн. В черной паре, в очках, он походит на благообразного протестантского священника. Хотя, одень его в военную форму, вылитый Гиммлер. За белым ступают два негра. Слева главный министр государства Квазулу, принц Матосуту Бутхелези, а справа президент Северного Зимбабве Джошу Кому. Оба дуются от важности. Как же? Выбились в исторические личности. Небольшой оркестрик сыграл гимн ЮАР, голос Южной Африки, а следом еще два с акцентом на ударные. Фильюн вежливо улыбался, а принца Бутхелезе плющило от гордости. Сегодня был его день. ЮАР передавала флоту Квазулу фрегат Трансвааль, спущенный на воду в конце Второй мировой. Правда, его вывели из состава ВМФ еще 15 лет назад, а в прошлом году вообще хотели затопить, но пусть еще поплавает. В политических целях. Разумеется, зулусские адмиралы мигом перекрестили свой единственный корабль в Исандлвану. Так звалось местечко, где их предки сразились с англичанами, да и победили наглов. Над палубой расходились яхом речи на африканс, зулу и шона, а Иван откровенно скучал. И в то же время росло нетерпение. Он то и дело оглядывал западный окаем, где безустанно катились водяные валы. И чуть ли не постановал. Когда же? Ну, когда? Что ему та и Сандлвана, или юаровские фрегаты? Больше всего на свете хотелось утереть нос Амерам. Тут спорь не спорь, а Минск уступал штатовскому авианосцу. Зато... идет. Взволнованно зашипели неподалеку. «Да где?» «Да вон же! Вон!» Гирин встрепенулся, и его губы разъехались в зубастую улыбку. «Идет. Ага». Тяжелый атомный крейсер Киров только-только показался, ломая линию горизонта, но шел полным ходом, разваливая океанские валы. Церемония продолжалась. Высокие стороны сверкали фальшивыми улыбками, обменивались притворными рукопожатиями, сыпали выспренними словесами. Но Мичман больше не обращал внимания на нудное мероприятие. Крейсер завладел всем его вниманием. Он приближался, и даже государственные деятели Африканского разлива все чаще поглядывали в сторону заката. Киров был громаден даже в отдалении, но вблизи он просто подавлял своей величиной, хоть и был малость короче Минска. Один такр легко заменит целую флотилию, даст бой хоть авианосцу, Хоть все и аук, и выйдет победителем. Гирин ухмыльнулся. Теперь он куда спокойнее смотрел на юг, где болтался Эйзенхауэр. Подумаешь, Эйзенхауэр. А грозный корабль сбавил ход и потихоньку ложился в дрейф. Новенький, не пятнышко ржавчины, Киров блестел и переливался, как исполинская игрушка. Такое забавляются лишь советские моряки. Додумав эту мысль, Иван заметил, как оживился государственный президент Фильон. Наверное, прав был Каптри Якушев. Белые юаровцы до сих пор не уверены, стоит ли иметь дело с русскими. А вдруг именно сегодня, после этого великолепного рандеву, они отбросят последние сомнения? «Гроцкип!» — воскликнул государственный президент. «Великий корабль! «Проникся!» — успокоился Мичман.